просто странный сон. Вергар поднес чашку к губам. В темноте ревел зверь. В этом мире все происходило в темноте. В нем не было света, не было солнца, луны и звезд. Стволы деревьев, гладкие, с корой похожей на кожу и теплые, как человеческое тело, поднимались так высоко, что веток уже не было видно. Только когда зверь перепрыгивал со ствола на ствол, ветки ломались и падали на землю. И это значило одно – пора бежать. Фергар не знал, один на свете зверь или их много. Он не встречал зверя лично и только поэтому еще мог дышать. Те, кто видел звери уже ничего не могли рассказать. Только шаман знал его повадки и учил спасаться от его лап Шаман знал все про лес, про зверя и про кошмарные сны. Зверя всегда было слышно издали, когда он скакал по стволам деревьев. Он искал добычу, но редко спускался за ней вниз, к людям. Не он был страшен на самом деле, а сами ветки. Из них выходили те, кого шаман называл мелкими тварями. Крохотные, горящие в темноте, они вылетали из сломанных веток и начинали жрать. Попадись к ним в рой, и зверь уже не будет страшен. Он зажирает быстро, а мелкие твари пробираются под кожу, жрут много дней и остаются одни кости. А на крик того, кого жрут, снова приходит зверь. Закон черного леса Вергар знал так же, как знал способ дышать или ходить. «Услышал шум? Беги. И сам старайся не шуметь. Вот и все правила. Таков уж этот мир. Шум убивает. Чужой шум – предвестие смерти. Твой шум – приманка для твари». Вергар бежал. Ветки уже упали, мелкие твари поднялись в воздух. Он услышал шипение справа и шарахнулся в другую сторону. «Так шипит тот, кто встает из земли. И уж лучше встретить мелких тварей чем его». Вергар перескочил через камень. Тот шевельнулся, но слишком медленно. Кусачие камни почти безобидные, просто беги быстро, и камень не успеет тебя схватить. А от мелких тварей спасает только свет, и есть он только в пещере. В этот раз Вергар успел добраться до света. Он ворвался в пещеру, растянулся на полу перед горящим огнем и замер. Он опять в этом кошмаре. Он всегда сюда возвращается и всегда понимает, что это сон. Безумный, странный сон. Целый мир с кусачими камнями, огненными мухами и пещерой. А у огня всегда сидит шаман. «Ты опять уснул в лесу и не заметил зверя вовремя?» – спросил шаман. «Мне просто надо проснуться», – буркнул Вергар. «Думаешь, сон на этой стороне?» – ответил шаман. Вергар вздрогнул и проснулся. Он сидел за столом, накрытым для завтрака. Хлеб, сыр, две сосиски, кофе. Последнее, что он запомнил перед новым кошмаром, – это как подносил чашку к рту. Кошмары всегда приходили неожиданно, и в них он проживал минуты, часы, иногда даже целые дни – Но на самом деле проходило всего пара секунд. Он уснул, пробежался по лесу, проснулся, и за это время первый глоток кофе еще только набирал скорость по пути вниз. И вот теперь приземлился на штаны Вергара. Он завопил, вскочил и пролил на себя все, что еще оставалось в чашке. Напиться кофе и не спать вообще Вергар уже пробовал, и это не помогло. Снотворное, которое должно было отправить его в глубочайший сон без сновидений, тоже не помогло. Снотворное не помогло. Это и сказал он вместо приветствия. Его психотерапевт, доктор илифас обещал спасение в виде желтых таблеток, которые избавят от кошмаров. Но он солгал. «Все повторилось?» Доктор открыл блокнот и пометил что-то. «Все повторилось», — согласился Вергар. «Снова этот лес, зверь, кусачий камень, эта пещера, дурацкая шаман. Он все время просто сидит возле костра. В этот раз мы почти не говорили, я смог быстро вернуться. Но обычно он убеждает меня, что этот лес не сон». «Но в этот раз все случилось не ночью?» «Да, не ночью, уже утром. После таблеток я сплю как покойник, а кошмары, они просто включаются. Теперь уже даже днем. Я как будто в них проваливаюсь и живу там. Позавчера меня едва не сожрали мелкие твари, и шаман выжигал их из меня углями от костра. Больно. И это пока я один этаж ехал в лифте». А перед тем я отключился за рулем прямо на повороте, я прятался от зверя, кусачий камень цапнул меня за ногу, а потом я проснулся и все еще поворачивал, и свернул, и поехал, это секунды не заняло, а в следующем кошмаре у меня нога болела после укуса, хотя я все это рассказывал. «Проговорить проблему всегда полезно», — ответил доктор. «Точно? А то это все уже само как какой-то такой же кошмар, все время один и тот же». Который день я тут рассказываю про свои сны, а вы все потом твердите, что это проекции моих детских травм и говорите, что зверь это этот, как его образ отца, мягко вклинился доктор. Судя по истории вашего детства, я знаю, перебил Вергар, а мелкие твари это люди, которые, как мне кажется, затаили на меня зло. Знаю, да только толку нет, он замахнулся кулаком, ничего не по... В лесу не бывает света, только в пещерах горят костры. И увидеть свет в первый миг было очень приятно, но Вергар почти сразу понял, что костер горит не в его родной пещере. «Значит, это местечко пострашнее, чем логово кусачих камней. Это чужая пещера, а в ней чужое племя. Столкнуться с ними верная смерть. Каждый чужой враг». Он осторожно попятился. Главное, чтоб его не заметили. «Не помогает!» – закончил Вергар и ударил кулаком по ладони. «Ну вот опять!» «Кошмар. Сейчас...» «Да, сейчас!» — Бергар поднялся. «Только что был, и что толку от ваших сеансов и таблеток?» Он вытащил упаковку из кармана и швырнул на колени доктору. Развернулся и молча вышел. Сеансы не помогали. Кошмары пришли почти два месяца назад, как странные сны. Он засыпал и бродил по лесу, убегал от зверя, ел семена кусачих камней, охотился, дрался с людьми из чужого племени и просыпался. Тогда еще в постели, и тогда это не пугало. Сперва это было даже забавно, и Вергар изучал мир, который видел во снах. Когда сны стали приходить днем, они стали проблемой. А когда они затмили реальность, она сама стала кошмаром. Жизнь потускнела, стала такой же темной, как мир его снов. Он жевал еду и не чувствовал вкус. Встречал людей и не мог вспомнить, как их зовут. Временами казалось, что он и не жил до того, как первый раз сел в кресло доктора Элифаса. А иногда казалось, что не кошмары приходят к нему, а он сам приходит к ним в иной мир, где зверь ломает ветки, а огонь пугает мелких тварей. Он дошел до дома, почти не замечая, куда идет. «Вергар, здравствуйте!» Старушка высунулась из-за квартирной двери. «Вы знаете, у меня опять тут трубы!» Вергар прошел мимо. Старушке всегда было что-то нужно, но он уже не помнил, как ее зовут и что она хотела в прошлый раз. Свет в лифте горел, как костер в пещере. Квартира за дверью темная, как черный лес. Бергар не спал, но не мог стряхнуть кошмар до конца. Ночью сон пришел без сновидений, без зверя, без тварей. Утром работа помогала занять не только руки, но и голову. Грузовики привозили коробки и мешки. Бергар таскал их и раскладывал по полкам склада строительных материалов. Всего раз он увидел лес и вкусные семена, он грыз их и тут же очнулся. Мешок ухнул на пол. «Опять спишь на ходу, Бергар?» — заорал Крепыш в джинсах. — Если что, порвал из твоей зарплаты вычту. — Как скажешь, — буркнул Вергар и поднял мешок. Крепыш, имя которого Вергар уже тоже почти не помнил, орал ему что-то в спину. Он мнил себя большим начальником на этом складе, хотя был лишь мелкой сошкой. Склад, темная квартира, кабинет доктора. Кажется, теперь весь мир Вергара сводился к ним. Все остальное заполнили кошмары. — Это просто странный сон, — напомнил сам себе Вергар. Сублимация подавленных этих как их там. Он забыл слово, которое говорил доктор, но сон просто сон. Сны нереальны, сны не могут повредить. Кошмар не возвращался до самого вечера. Вергар ехал домой. Пробка гудела клаксонами, от которых не бывает толку, и взрыкивала моторами, когда кто-то метался в свободный проход между машинами. Почти так же ревел зверь, когда хватал добычу. Зверь взревел, и Вергар рванул дверь машины. Надо бежать! Ремень дернул его обратно. Нет, не надо бежать. Он в машине, а зверь – просто странный сон. Вергар закрыл глаза. Стало темно. В темноте перевел зверь. Зверь схватил кого-то из чужой пещеры. Это хорошо. Меньше их – больше семян для своего племени, больше еды. А зверь насытится и уйдет. В этот раз Вергар не бежал по лесу. Он сразу сидел в пещере у огня. Огонь – спасение. Шаман сидел с другой стороны костра. Ты кричал. Опять. — сказал шаман. Громко кричал. — Это плохо. Зверь может услышать. бергард завопил истошно, без слов. — Пусть зверь услышит, пусть придет и сожрет его. Может, тогда кошмар закончится. — долбаный кошмар, хватит! — крикнул он. — Я не могу, так хватит снов! — Так тебя опять терзают сны? — спросил шаман. — Ты уже должен был бы понять, что сны не просто так снятся. Если твой разум сильный, ты можешь вылепить из сна целый новый мир. И жить в нем. Да лучше сдохнуть, чем в таком мире жить. Бергар перестал кричать и закрыл глаза. Что толку от воблей? Даже если зверь его сожрет, больно будет, как на самом деле. А потом он проснется, уснет и опять вернется в кошмар черного леса. Можно и сдохнуть, согласился шаман. Но если ты сновидец, то можешь жить во сне, только пока не умрешь там. А если умрешь, сон закончится. Ты проснешься и будет только явь. В сон, где умер, тебе будет уже не войти. Поэтому все сновидцы боятся умереть во сне. Смерть закрывает путь к миру снов. Бергар сидел еще какое-то время, глядя в воображаемый огонь, который ему просто снился, но грел совсем как настоящий. Умереть во сне? Это не может повредить ему на самом деле. Фредди Крюгер просто выдумка. Никто не умирает от снов. Так зачем он бегает от зверя? Шаман тоже выдумка. Сон. Но словами шамана говорила бессознательная самого Вергара, подсказывала выход. Не стоит бежать от ночного кошмара, надо встретить его лицом к лицу, сразиться и победить. Или погибнуть во сне. И кто знает, может кошмар на этом и правда закончится. Фредди Крюгер, выдумка, объявил Вергар и поднялся. Кто? Переспросил шаман. Неважно, важно, что я же и правда зря бегаю. Если меня сожрут во сне, мне настоящему это не повредит. Не повредит, согласился шаман. Вергар подошел к краю пещеры. Где-то там зверь и мелкие твари. Главное в лесу. Не уходить от огня и не шуметь. Он вышел наружу и заорал. «Эй, твари, а ну сюда, где вы там?» Сломанная ветка валялась в черной траве. Вергар подхватил ее и швырнул в кусачий камень. Тот шевельнулся и медленно двинулся в сторону Вергара. Из ветки поднялось жужжание. Мелкие твари. Вергар закрыл глаза. Интересно, кто доберется до него первым? Пора умереть во сне и навсегда проснуться. «Ты чего встал? Опять спишь на работе, Вергар? Я точно тебе зарплату срежу!» Загундел над духом знакомый голос, и Вергар открыл глаза. Он проснулся. «Это не лес, а склад. И занудный крепыш, начальник. А где-то снаружи машины, дороги, дома. Старушка за дверью. Кабинет доктора. Большой, светлый мир!» Вергар смеялся и слушал, как орет начальник. «Пусть орёт Пусть хоть сгорит вместе со своим складом. Если кошмар ушел, то пора начинать новую жизнь, искать новую работу». Проклятия неслись вслед за Вергаром, когда он уходил. В этом мире есть свет и солнце. Есть птицы, которые не пытаются выклевать глаза, а просто летят мимо. Здесь нет зверя. А деревья не убивают своими ветками, камни не кусаются. Это прекрасный мир. Это прекрасный мир! Запопил он во весь голос. Да ты гонишь! Крикнул в ответ кто-то сверху. Вергар поднял глаза. тощий парень в черной майке курил на балконе где-то очень высоко. «Да я тебе говорю!» заорал Вергар. «Прекрасный!» Он помахал рукой и шагнул назад, чтобы лучше видеть парня. Вергар видел его. Видел дом, балкон, видел автобус на остановке. Тот стоял с открытой дверью, забирал пассажиров и загораживал дорогу, так что мотоцикл Вергар уже не рассмотрел. Он только услышал звук мотора, когда мотоциклист вильнул в сторону, обошел автобус и снова скользнул на свою полосу. Он не видел Вергара, авергар не видел его, когда спиной вперед шагнул на дорогу. Кто-то рванул его назад, и Вергар повалился на спину, на земляной пол пещеры. «Умереть захотел?» – спросил шаман. «Или опять спишь на ходу?» «Пещера. Костер. Шаман». Вергар помнил рев мотора, удар и взрыв немыслимой боли, когда руль мотоцикла пробил его ребра. И мрачный голос парня на балконе. «Я же говорил, гонишь!» Но все исчезло, и Вергар вянулся в кошмар. «Нет, нет, нет!» — захныкал он. «Я же вышел к мелким тварям, а если умер во сне, в него не вернешься, ты же сам сказал!» «Сказал!» — согласился шаман. «Все шаманы знают, если сновидец умер во сне, дорога снов закрывается навсегда!» Мелкие твари покружились на краю пещеры и исчезли. Где-то ревел зверь. Он снова проголодался и искал добычу. «Не надо проснуться!» — Бергар ударил себя по щеке. «Надо проснуться!» «Ты чудной!» Шаман уселся на землю поближе к костру. «Тебе опять снился тот странный мир? Мир, в котором везде свет, есть квартира, склад, доктор, и это чудище, начальник, который все время орет и заставляет тебя таскать мешки? Ты так кричал во сне, как будто умираешь. Но если ты умер там, значит, дело сделано. Значит, дорога снов для тебя закрылась, и в этот кошмар про мир света тебе больше не вернуться. Больше никакого доктора, никакого склада. Теперь будет только...» Черный лес и наша родная пещера навсегда. В темноте ревел зверь.